Говоря объективно, Червиченко не должен целиком отвечать за тот кризис, который разразился в «Спартаке» во время его правления. Но так вышло, что он стал его символом, олицетворением. Не уверен, кстати, что он по этому поводу сильно расстраивается. Вы же помните, злых героев помнят гораздо дольше. К 2001 году «Спартак» отвык проигрывать и, что не менее важно, достойно воспринимать поражение. Это уже в следующие 2-3 года Неудачи станут для девятикратного чемпиона России обыденностью. Пока же ни новое руководство, ни тренеры, ни игроки не чувствовали на пороге, какой пропасти стоят. Любая критика воспринималась в штыки, тем более, что к вечно озабоченному поисками врагов в верхушке Спартака Романцеву добавился взрывной и непривыкший к публичным разносам Червеченко. Сам будущий президент, как вы помните, признавался – Взявшись за «Спартак», он не испытывал того давления и ответственности, которые чувствовал бы любой человек, преклонявшийся перед этой командой. А потому колоссальное внимание, которое приковано к «Спартаку», сверхмаксималистские требования болельщиков и прессы, стали для Червиченко крайне неприятным сюрпризом. Соответственно, вели себя и его подчиненные, в том числе тренеры. 17 октября 2001 года «Спартак» был не просто побежден, а унижен в Мюнхене. 1.5 от местной Баварии. Как человек всю жизнь причастный к Спартаку скажу, такого позора я не испытывал ни разу за свои 50 с лишним. Говорил мне лучший футболист СССР 72 -го года, многолетний капитан красно-белых Евгений Ловчев. И можно было только поражаться мужеству и преданности болельщиков Спартака, добравшихся до Мюнхенского Олимпия стадиона. За потрясающий послематчевый жест, когда, несмотря ни на что, они коллективно растянули шарфы с именем любимого клуба и стояли так несколько минут. Им надо было поставить памятник. «You'll never walk alone» — «Ты никогда не будешь один». Название легендарного гимна поклонников английского Ливерпуля в этот день полностью соответствовало поведению спартаковских фанов. Тот матч стал апофеозом бездарной Лиги чемпионов. Две ничьи, четыре поражения и последнее место в группе, которое через год, правда, покажется совсем не такой плохой. Но тогда мы еще помнили прошлый двухтысячный год с победой в группе, разгромами спортинга с Арсеналом и ждали от «Спартака» того же. Но в футболе, как и в жизни, все может измениться очень быстро. Ломать не строить. На последний домашний матч «Спартака» в той лиге чемпионов против чешской «Спарты» пришли 3000 зрителей. 3 тысячи спустя 11 месяцев после 80 тысячной на игре с Арсеналом в 9 мороз. По сравнению с сезоном 2000 года средняя посещаемость матчей «Спартака» в чемпионате России рухнула на внушительные 6000 тысяч с 20 тысяч 333 до 14 тысяч одного зрителя за игру. И это уже невозможно было списать, как в Лиге чемпионов, на взвинчивание цен на билеты цены на матчах внутренних соревнований оставались прежними. Весной 2002 года «Спартак» был разгромлен 0-3 своим самым принципиальным оппонентом в России – ЦСКА. Играл действующий чемпион в тот день настолько бездарно, что не нанес ни одного удара в створ армейских ворот. Егор Титов произнес фразу, на которую очень болезненно отреагировали «Спартаковские болельщики». «Мы проиграли будущим чемпионом». И ошибся. Золото в том году выиграл локомотив. Эта история тоже показательна для понимания того раздрая, который творился в ту пору в «Спартаке». Признаюсь, я горжусь тем, что у нас, пожалуй, самая интернациональная команда премьер-лиги. То, чем президент Червяченко в интервью в августе 2002 года гордился, со временем стало вызывать уже даже не гнев, не возмущение, а истерический смех болельщиков «Спартака». Да и русскоязычные игроки относились к происходящему примерно так же. Егор Титов в интервью еженедельнику «Футбол-хоккей» вспоминал. «Подвезли целую пятерку в баскетбольных майках. Майами-Хит, Лос-Анджелес-Лейкерс. Потом они ели курицу и кости под кровать бросали. Придушить хотелось всех пятерых». В конце 2005-го полузащитник Максим Калиниченко, один из очень немногих, кто сохранился в команде со времен Романцева до сих пор, Рассказывал мне. Сейчас уже не верится, что нам в последние несколько лет довелось пройти. Вышла вот в «Спортэкспрессе» подборка с полным списком легионеров «Спартака» из дальнего зарубежья. Сразу о многом вспомнилось. Большинство этих парней я через свою психику пропустил. Каждый раз, когда приезжала очередная группа детей из малообеспеченных африканских семей, доходило до маразма. Заявлялись не то что без формы, но даже без бутс. «Берите такого, какой есть». «Без главного инструмента для футболиста, представляете?» Выдают ему бутсы. Он их напяливает, а через три минуты снимает. Показывает кровавые мозоли и заявляет «Не могу тренироваться!» После чего половину содержимого базы с собой выносит и уезжает во Свояси. И такой был далеко не один. Они приходили и уходили, будто на конвейере. От этого можно было сойти с ума. «Спартак» на какое-то время стал затерянным миром Конан Дойля.